ботафория. Власть иногда даётся человеку раз в жизни, и использовать её надо так, чтобы не было мучительно больно за упущенные возможности. На то она и власть. Посади вас, к примеру, на трон, о чём бы вы в первую очередь подумали? О бесплатном проезде в метро или халявных обедах. А уж что говорить о менее морально устойчивых гражданах. Дело было в конце 90-х. В одном крупном городе по счастливой протекции назначили нового милицейского начальника, до этого большой властью не обременённого, но зато с грандиозными запросами и дачей в пригороде. А дача высокого милицейского начальника это совсем не то, что дача обычного взяточника. Поэтому тут же рождается суровый генеральский приказ. В связи с тяжёлой оперативной обстановкой в городе и угрозой терроризма на развилке трассы и дороги, ведущей к даче, поставить круглосуточный милицейский пост. Причём не простой, а автомобильный, чтоб стояла машина с мигалкой и отпугивала тёмных личностей, болтающихся в округе. Пусть вся нечисть знает, дача находится под бдительной охраной, и соваться туда резона нет, иначе получишь дубинкой по ушам. Приказ принял к исполнению шеф местного отдела. Как и в остальных подразделениях, с транспортом у него было туго. На заявке-то не о чем ездить, а уж что-то блажь выполнять. Однако в оговорешник или обходной получить тоже не хотелось. Генералу уже не объяснить, что машины нет. Как разговариваешь с командиром наглец, расстре- уволить. Но не переведись ещё к креативщике на Руси. На развилку притащили старый списанный на пенсию милицейский Жигули с боевой раскраской, правда, без колёс и двигателя. Отсутствие первых замаскировали травой. На крышу водрузили разноцветную большую мигалку, а под капот поставили аккумулятор. Потрудись, машинка, ещё на благо родины. В великий пост заработал. Раз в сутки разряженный аккумулятор заменялся новым. Вместо постового милиционера машину охранял картонный муляж, отдающий честь. Издалека всё выглядело очень натурально и внушительно. Генерал радовался, словно ребёнок, а возвращаясь с работы на дачу в лёгком подпитии, приветливо махал постовому рукой. И в жару, и в холод нёс бессменную вахту картонный сержант милиции, не смыкая голубых глаз, и только в дождь приходилось накрывать его плащом. Но вскоре местный аморальный контингент раскусил фишку. В результате в машине поселился бомж. Лучшего места и не сыскать: и крыша, и охрана, да и поговорить есть с кем. Стаканчик растворителя пропустить обратно, хоть и картонный, а человек одно плохо. Генералов вскоре с должности слили и отправили на пенсию. Машину с развилки забрали, но на переплав не пустили. Кто знает? Вдруг новый шеф тоже захочет установить пост. Короче говоря, если вы увидите стоящую на обочине милицейскую машину с мигалкой, не спешите убирать ногу с педали газа. Не исключено, перед вами картон.